Глава седьмая Вот так, в один прекрасный день человек просыпается утром самим собой, а уже после завтрака понимает, что жизнь его поменялась и сделала это самым коренным образом. После чудесного внешнего преображения Лина проснулась в приподнятом настроении и грела ее мысль, что Люка не будет целую неделю, что она сможет найти свободное между занятиями время и улизнуть в город, навестить семью, пообщаться с Катей не по телефону. Понятно, что разрешения на это она не получала, но ведь и запрета тоже не поступала. Да если уж на то пошло, то Люк даже не посчитал нужным предупредить ее о своем отъезде, передал новость через служанку. А она как раз-то и планировала сделать, чтобы поговорить с ним о выходном мне. Как он, так и она, все по-честному. Первое разочарование ее постигло в лице все такой же улыбчивой Оксаны, которая ждала Алину в коле, пока та завтракала, ни о чем не догадываясь. Не то, чтобы она не рада была ее видеть, но как-то не рассчитывала на столь скорую встречу. Оказывается, обзаведением новой одежды и посещением салона красоты их общение не ограничивалось, а только начиналось. Недостаточно иметь красивые вещи, нужно еще уметь их носить, знать, какая именно подходит тому или иному случаю. Все это Оксана объяснила ей на первом уроке, которых отныне у нее планировалось два в неделю. Урок проходил в спальне Лины, и присутствовала на нем Вероника тоже. Доставая каждую вещь из пакетов, Оксана объясняла, почему выбрала именно эту, такой расцветки и фасона, давала краткую характеристику ткани и передавала вещь Веронике, чтобы та ее торжественно повесила на отведенное в шкафу место. До этого урока Лина и понятия не имела, что наука красиво и правильно одеваться тоже существует и включает в себя целый свод правил, что одежда делится не только на повседневную и выходную. Но даже по времени суток нужно выбирать именно подходящую этому времени, или бывает повседневное, вечерняя, спортивного образца, и стоит его строго разграничивать. Можно подумать, что если вдруг на каком-нибудь приеме на линии обнаружится лифчик, не подобающий случаю, то она станет предметом всеобщей насмешки. Оксана довольно спокойно отреагировала на скептицизм Лины и объяснила, что все эти знания облегчат жизнь прежде всего ей что гораздо удобнее под вечернее платье надевать кружевное боди, нежели спортивный топ. Первый урок по имиджу закончился одновременно с тем, как Вероника разложила и развесила все обновки. К тому моменту Лина чувствовала себя загруженной информацией сверх всякой меры, и эту информацию ей еще нужно было переварить. А уже через полчаса все та же Вероника доложила о приходе учителя этики и эстетики Аристарха Ивановича как сам представился высокий худощавый мужчина довольно преклонного возраста и показавшийся Лине чрезчур манерным. Полтора часа Аристарх Иванович пространный и со вкусом рассказывал Лине об этикете, вернее о той его части, что на сегодняшний день кануло в лету. Он так восхищался нравами, царящими когда-то раньше и описанными в классической литературе, что Лине даже в какой-то момент показалось, что он не из нашей эпохи, а явился из прошлого времен галантных кавалеров и очаровательных, прежде всего, в своей скромности дам. И весь его рассказ сводился к одному, что основой этикета является уважение к человеку, независимо от его социального статуса, что на этом построены все его каноны. А она размышляла на тему, что уроки у Аристарха Ивановича нужны не ей, а Люку, которому понятие уважения, судя по всему, вообще не свойственно После двух насыщенных уроков Лина и не заметила, как наступило время обеда, а вкусив сытной пищи еще за столом начала клевать носом. Два часа, что оставались до урока танцев, она решила посвятить сну, который, даже не заметила, как провалилась, едва голова коснулась подушки. И разбудила ее Вероника словами. «Ангелина Сергеевна, внизу вас ждет учитель танцев». Интересно, от чего эта девушка такая довольная и раскрасневшаяся, что Лина даже спросонья это заметила. Но следовало поторопиться, чтобы не заставлять человека ждать. Первый урок этики и эстетики поведения она усвоила, кажется, она отлично. И этот мужчина будет учить ее танцевать вальс? Лина затормозила на лестнице, разглядывая типичного представителя брутальных самцов. Высокий, накаченный, как бодибилдер в потертых джинсах и тенниске, учитель танцев производил неизгладимые впечатления. Добавьте к этому бритый череп и стильную бородку, и становилось понятно, от чего так разволновалась Вероника. Лина теперь даже не сомневалась, что именно этот субъект привел служанку в подобное состояние. «Ангелина, я Тимур», – направился к ней через холон, едва она спустилась с лестницы. «Приятно познакомиться» пожала Лина протянутую руку, подмечая симпатичную татуировку шипастой розы. Вот уж не думал, что доведется обниматься с такой очаровательной особой, Расплылся он в улыбке, удерживая руку Лины. Шучу. Тут же рассмеялся в виде ее растерянности, выпуская руку. В этих вопросах я предпочитаю взаимность и не смешивать работу с личной жизнью. Да и что-то мне подсказывает, что вы принадлежите другому. Подмигнул он ей, совершенно сбивая с Но вот почему этот Тимур кажется ей настолько очаровательным, даже несмотря на столь экстравагантный внешний вид и фривольное поведение? Или с момента появления в этом доме она впервые столкнулась с естественностью, не завуалированной хорошими манерами или сдержанностью? Как бы там ни было, Тимур Ли не понравился, и бороться с этим чувством она не собиралась. А потому лишь мило ему улыбнулась. «Расположимся здесь», — окинул взглядом Тимур Холл. «Наверное, это помещение самое просторное в доме, а нам, как вы понимаете, нужно место», — снова подмигнула. «Как вы относитесь к венскому вальсу?» — тут же спросил, отходя к небольшому музыкальному центру, которого раньше тут не было. По всей видимости, его Тимур привез с собой. «Не такой уж я ценитель музыки, чтобы как-то к нему относиться», — улыбнулась Лина. «А я люблю Штрауса. Не зря его называют королем вальса». Звуки музыки наполнили комнату. Прислушайтесь, почувствуйте музыку, ее такт. Тимур в раз преобразился, вытянулся, постройнял еще сильнее, подбородок поднял вверх и прислушался словно к чему-то, доносившемуся только до него. Лицо его стало таким удухотворенным, что даже несмотря на грубые черты, показалось ли красиво. Вот теперь она поверила, что он действительно танцор. Весь его вид кричал об этом. Сама она не почувствовала ничего особенного, разве что была согласна с ним. Музыка на самом деле красивая, даже где-то чарующая, под нее и так и хочется заскользить по залу. Это не самый старинный вальс, как и не самый классический, ему всего-то два века, открыл Тимур глаза, вновь улыбнувшись во весь рот. Сдается ли не, что это самый улыбчивый мужчина из всех, с которыми она знакома, и улыбка его тоже располагает к себе. Вот у кого Люку нужно поучиться. — А еще он довольно прост, в нем нет сложных элементов. Идите сюда! — поманил он ее. Как только Лина приблизилась, Тимур обхватил ее за талию и прижал к себе, чем ужасно смутил, она даже невольно покраснела. — Это важно, Лина! — произнес Тимур ей на ухо, прижимая к себе еще крепче. — Касание партнера в районе талии. Чувствуете? Вот так! — обозначил он свою руку на ее талии легким похлопыванием. Прежде всего, вы должны чувствовать партнера, но танцевать с вами я сегодня не буду. Выпустил он ее из объятий, и Лина невольно перевела дух, чувствуя, как охлаждается лицо. Сегодня мы разучим элементы разминки, с которых и будут начинаться все наши последующие занятия. Разминка Лине понравилась. Выполнялось все медленно, даже немного томно, но в то же время в такт не самой плавной мелодии. Подъем на носки, фиксирование рук на расстоянии плеч. Пальцы должны быть выпрямлены, носочек оттянут. Тимур считал раз, два, три, раз. Алина выполняла упражнения и выглядела это так естественно, словно она уже давно берет у него уроки танца. «Следующее занятие в пятницу в это же время», — сообщил Тимур, когда первый урок подошел к концу. «Вы очень гибкая и талантливая ученица, Лина. Думаю, совсем скоро на каком-нибудь балу вы затмите всех». Подмигнул он и был таков. Все последующие дни Лина была настолько занята, что освобождалась только к вечеру. И такая уставшая, сил хватало разве что на расслабляющий душ и добраться потом распаренной до кровати. А ночью все начинало прокручиваться по новой. Правила, правила, правила, столовые приборы и их назначения, грамотные обороты речи, и канцеляризмы и танцы. Если на его она еще не умела толком танцевать, то во сне вальсировала только так а утро просыпалась далекой от бодрости, словно не спала вовсе. К пятнице, на которую был назначен урок риторики и танца, Лина уже проклинала все на свете. Дошло до того, что даже мелькнула шальная мысль прикинуться больной и вовсе не вставать с кровати. Но поразмыслив немного, она придумала кое-что получше. Как-нибудь она выдержит и этот день, а после урока танцев отправится к маме. Та уже обижалась и нешуточно за то, что дочь свела общение с ней к телефонным разговорам. Да и сама Лина ужасно соскучилась по всем. Принятое решение придало Лине бодрости. Она даже позавтракала с аппетитом, а не поковыряла вилкой в тарелке, как в последние дни. И нудному учителю риторики нашла в себе силу улыбаться. Под конец урока тот даже стал поглядывать на нее с интересом. Наверное, решил, что она с ним заигрывает. Вот уж поистине, седина в бороду без вребро Ему лет-то, наверное, не меньше шестидесяти. Пойди, и внуки есть, а все туда же. Ну да ладно, в любом случае Лина вздохнула с облегчением, когда распрощалась с ним до следующей недели. А традиционно в четыре ее в холле дожидался Тимур. И, как обычно, первой реакцией на него стала мысль, что вот ну никак он не вяжется с учителем танца. Правда, так Лина думала до тех пор, пока Тимур не начинал двигаться. Танцевал он так, что можно было засмотреться. И, оказывается, он являлся лауреатом многих конкурсов, в том числе и международных. Но кто бы сомневался, что Люкья не пригласит штатного танцора в качестве учителя. Этот мужчина привык, что у него было все лучшее. А так как она сейчас тоже его, то и на нее это правило распространялось. Урок подходил к концу, и они с Тимуром отрабатывали элемент вальса, когда партнер становится на колено, а партнерша скользит вокруг него. Мысль Лина уже была далеко от этого холла и дома, когда дверь распахнулась, и на пороге предстал Люк собственной персоной. Сердце Лины ухнуло куда-то вниз. И даже Тимур немного растерялся, заметив, с каким хмурым видом рассматривает их работодатель. — Как успехи? — заговорил Люк, и Лина моментально пробрала дрожь от его голоса с легкой хрипотцой. — Лина, простите, Ангелина Сергеевна, — поправился Тимур. Впрочем, по довострастие Лина в его голосе не подметила. Он гораздо быстрее нее справился с удивлением, встал, отряхнул брюки и направился к Люку для приветствия. Она очень талантливая ученица. Обменялись они рукопожатиями. И совсем скоро она будет вальсировать весьма недурно. Рад протянул люк, откидывая Лину с головы до ног и на последних задерживая взгляд. А одета-то она была специально для танцев. В обтягивающий топ, короткую юбку разлетайку и темно-синей лосины. На ногах ее были туфли на высоченном каблуке. Она только-только научилась с них нормально передвигаться и первый раз обула на урок. И надо же было, чтобы Люк ее увидел именно в этом наряде. Собственно, мы уже закончили, — спохватился Тимур, посмотрев на часы. — У меня сегодня еще урок. Увидимся во вторник. Взглянул он на Лину, традиционно подмигнув и был таков. И тут Лина вспомнила, что запланировала на сегодняшний вечер. Внезапное появление Люка заставило ее растеряться до такой степени, что она забыла обо всем. А сейчас так расстроилась, что едва не заплакала. Но кто бы мог подумать, что он заявится тогда, когда она его даже примерно не ждала? Почему не в понедельник или любой другой день, но после выходных, на которые она так рассчитывала? Далеко собралась? — остановил ее голос Люка, когда она уже находилась на половине пути к лестнице. — В свою комнату, — развернулась к нему Лина. — Нужно принять ванну и переодеться к ужину. — А что с лицом? — приблизился он к ней, не переставая пристально разглядывать. «Не ждала меня?» — усмехнулся с явной издевкой в глазах. «Не ждала», — честно ответила Лина и снова собралась уйти. И опять он ей не позволил, на этот раз схватив за руку. «Покажешь мне, чему научилась?» «Я устала», — попыталась отвертеться Лина, но не тут-то было. «Ничего, надолго я тебя не задержу». «Я еще плохо танцую», — Тимур сильно преувеличил. «А вот это мы сейчас и проверим. Он развернул ее к себе лицом и обхватил за талию. Даже на таких каблуках Лина была значительно ниже люка, а рука его жгла кожу, угнездившись в аккуратно обнаженном участке между юбкой и топом. Ну и, конечно же, зная правила, прижал люк ее к себе достаточно крепко, чтобы внутри у Лины все замерло и дыхание перехватило от его близости и уже знакомого аромата его парфюма. «Музыки нет», — слабо проговорила Лина, цепляясь за последний аргумент. Ничего, я посчитаю. И раз, два, три, раз. Они закружились по комнате, а Лине казалось, что эта голова ее идет кругом, и сама она только потому не падает, что люк ее все так же крепко продолжает прижимать к себе. Конечно же, пару раз она шагнула не в попад и наступила ему на ногу. Слава богу, у него хватило так-то не комментировать ее ошибки. Правда, почти сразу же Лина убедилась, что извительность люка не уснула, а лишь затаилась на время. «Танцуешь ты на самом деле пока еще не очень!» Остановился он, выпуская ее из объятий. Лина невольно пошатнулась, но вовремя взяла в себя в руки и даже смогла посмотреть на него. «Так что же тебя так расстроило? Не мое же появление на самом деле?» — прищурился он. «А, была не была. И Лина честно ему призналась, что хотела сегодняшний вечер провести с родными. Мама волнуется и обижается». Добавила, чувствуя, как невольно задрожали губы. Еще не хватало разрыдаться тут перед ним. Люк какое-то время молча разглядывал ее, а потом сказал. Валера отвезет тебя, подождет, сколько потребуется, и доставит обратно. Лина смотрела вслед мужчине и не верила, что это сказал он. Он ее отпустил на весь вечер. А потом она не выдержала, взвизгнула и подпрыгнула на месте. Правда, тут же взяла себя в руки и побежала в свою комнату переодеваться.